5. Берт нашел Роланда там, где тот часто бывал в последнее время. На участке спуска, который местные называли смотровой площадкой, поскольку с нее открывался прекрасный вид на Хембри, дремлющий в синеватом мареве теплого воскресного дня. Впрочем, Катберт сомневался, что на смотровую площадку его закадычного друга влекли красоты Хембри. Ларчик открывался проще — Роланда интересовал только один дом, в котором проживала Сей Дельгадо. В тот день Роланда сопровождал Ален. Оба молчали. Катберт, конечно, знал, что некоторые люди могут достаточно длительные периоды обходиться без слов, но понять этого никак не мог. Он подскакал к ним, сунул руку за пазуху, достал кошелек. «От Сьюзен Дель Гадо. Она дала мне его на верхнем рынке». Она не только прекрасна, но и хитра, как змея. Я в полном восторге. Рон просиял. Кошелек, брошенный Кадбертом, он поймал одной рукой, зубами развязал тесёмку. Внутри, где путешественник держит несколько монет, лежал сложенный листок бумаги. Рон быстро прочитал записку, свет ушел из его глаз, улыбка сползла с лица. Что там? спросил Аллен. Роланд протянул ему записку и снова повернулся к спуску. И лишь увидев, каким отчаянием наполнились глаза Роланда, Катберт осознал, сколь глубоко запала в душу и вошла в жизнь Роланда, а следовательно и в их жизни Сьюзан Дельгадо. Гадо. Аллен протянул ему записку, одна строчка, два предложения. «Нам лучше не встречаться. Извини». Катберт прочитал ее дважды. Словно повторное прочтение могло изменить смысл написанного, вернул Роланду. Тот засунул записку в кошелек, затянул тесёнки, убрал маленький кошелек в карман рубашки. Молчание Катберт ненавидел больше опасности. Для его мозга именно молчание представляло собой опасность. Но никак не мог завязать разговор. От взгляда на лицо Роланда слова умирали прямо на языке. Роланда словно отравили. Мысль о том, что эта юная красавица будет лежать под старым костлявым мэром Хембри, вызывала у Катберта отвращение, но лицо Роланда будило более сильные эмоции. За такое он мог возненавидеть ее. Первым заговорил Аллен. «И что теперь, Роланд, Пойдем на нефтяное поле без нее? Катберт разве что не зааплодировал, При первой встрече многие люди не принимали Алина Джонса всерьёз, полагая его чуть ли не тупицей. Сие далеко не соответствовало действительности. Вот и теперь, очень дипломатично, Кадберт признавал, что тут Алин мог дать ему сто очков вперед. Последний указал, что первая, пусть и безответная любовь Роланда, не освобождает его от ответственности за порученное дело и Роланд отреагировал, выпрямившись в седле, расправив плечи. Яркий летний свет изменил его лицо, на мгновение в нем проступил призрак мужчины, которым предстояло стать Роланду. Катберт увидел этот призрак, и у него по телу пробежала дрожь. Что он увидел, он не знал, но Ликсей был ужасен. «Большие охотники за гробами», — Роланд оглядел друзей. «Вы видели их в городе?» «Джонаса и Рейнольдса», — ответил Катберт. «Дипейпа по-прежнему нет. Я думаю, Джонас задушил его и сбросил со скал в море. В приступе ярости после той ночи в баре». Роланд покачал головой. «Джонасу нужны доверенные люди. Разбрасываться ими он не станет. Он тоже идет по тонкому льду, как и мы». «Нет». Дипейп уехал. «Куда?» — спросил Аллен. Туда, где ему придется справлять нужду в кустах и спать под дождем в плохую погоду. Роланд невесело рассмеялся. Джонас послал Дипэйпа по нашему следу. Куда же еще? Ален удивленно вскинул на него глаза, потом понял, что удивляться тут нечему, а Роланд вновь оглядывал просторы спуска, пасущихся на нем лошадей, подсознательно поглаживая лежащий в кармане кошелек. Наконец он вновь повернулся к Алену и Катберту. «Мы еще немного подождем, Может, она передумает?» «Роланд», — начал Ален. Роланд поднял руку, прежде чем он продолжил. «Не спорь со мной, Ален. Я говорю, как сын своего отца». «Хорошо», — Ален протянул руку, сжал плечо Роланда. Что ж касается Катберта, у него оставались сомнения. Возможно, Роланд вел себя как сын своего отца, а возможно и нет. Кадберт предполагал, что едва ли Роланд может сейчас разобраться со своими чувствами. «Ты помнишь, в чем видел Корт главную слабость молодых?» — спросил Роланд, улыбаясь одними губами. «Вы несёте, сломя голову, и падаете в яму!» Процитировал Аллен, так здорово сымитировав интонации корды, что Катберт расхохотался. Улыбка Роланда стала шире. «Да, и эти слова надо помнить всегда, парни. Я не хочу ворошить этот муравейник, если только у нас не останется иного выхода. Сьюзен пока не определилась, ей нужно время, чтобы подумать. Я уверен, что она уже согласилась бы на встречу со мной, если бы... Речь шла только о деле. Он замолчал. Затянувшуюся паузу в конце концов нарушил Ален. «Лучше бы наши отцы не посылали нас сюда. Все трое прекрасно знали, что решение принимал отец Роланда. Мы слишком молоды для такого. Более чем молоды». «В приюте мы выступили неплохо», — заметил Катберт. «Мы с детства готовились к подобным стычкам, а они не воспринимали нас всерьёз. Второй раз не получится». «Они не послали бы нас, ни мой отец, ни ваши, если бы знали, с чем мы тут столкнемся, ответил Алину Роланд. «Но мы столкнулись, и мы здесь. Значит, будем бороться?» Алина и Катберт кивнули. «Конечно. Какие тут могут быть сомнения?» «В любом случае...» Волноваться об этом поздно. Мы подождем и будем надеяться, что Сьюзан откликнется. Я бы не приближался к Ситгоу без кого-то из местных, но когда Дипайп вернется, нам придется рискнуть. Бог знает, что мы можем там найти и что он выдумает, чтобы ублажить Джонаса. Или какое решение примет Джонас после того, как они будут держать совет. Может, пойдет на нас в открытую. «Мы столько ползали на позе, что я бы не возражал», — вставил Катберт. «Ты пошлешь ей новую записку, Уилл Диаборн?» — спросил Ален. Роланд задумался. Кадберт мысленно поставил на то, что ответ будет положительный, и проиграл. «Нет, мы должны дать ей время, хотя его у нас в обрез. Будем надеяться, что любопытство приведет ее к нам». С тем он развернул Быстрого и поскакал к бункеру, который служил им домом. Катберт и Аллен последовали за ним.